Глава двадцать третья Это была долгая ночь, перемежаемая кошмарами Алекса. Кошмарами, которые многое поведали о Стелле. За всё, что Алекс сделал, и за всё, что случилось с ним в прошлом, он расплачивается каждый день. На самом деле он чуткий и слишком впечатлительный. И, возможно, именно потому внешне кажется легкомысленным. Какой мужчина! Как внимательно и заботливо он относился к Лене, а ещё хотел подарить ей сестру, пытаясь доказать, что любовь существует. Такое сочувствие к сломленной женщине. Алекс стал в глазах Эстеллы достойным гораздо большего восхищения, чем она до сих пор ему уделяла. И каждый раз, когда он что-то бормотал во сне, она на цыпочках подходила к роялю и тихонько наигрывала мелодию в надежде, что музыка его убаюкает. Чаще всего срабатывало. Около полуночи Эстелла сидела за роялем с маминой коробкой на коленях, подперев лоб ладонью и смахивала слёзы за Лену, за маму и за Алекса тоже. И тут он позвал её. "Эстелла, я здесь". Она снова перебралась на постель и легла рядом. Глаза Алекса были открыты. Эстелла всматрелась в его лицо. Тебе опять что-то снилось. В её руках сыршали бумаги. Дурная привычка, с грустью отозвался он. Что это у тебя? Эстелла рассказала о найденной коробке, не упомянув только разорванную на части фотографию. И протянула Алекс рукописную страницу, которую они с Леной не успели просмотреть. Из мемуаров Эвелин Несбит. Но не из того экземпляра, который мне дала Лена. Это очень личное, хотя и вся книга очень личная. Однако рукописная страница не содержит ничего непристойного. Здесь просто рассказано об Эвелин Джонни и их любви. Даже упоминается Рюди Севинье как уютное гнёздышко. И Эстела запнулась, неуверенная, что не додумала сама чего-нибудь лишнего. Продолжай, подбодрил её Алекс. Здесь упоминается подарок от Джона, который Эвелин не сберегла. Подарок, с которым ей пришлось расстаться, и это событие разбило ей сердце. Твоя мама? Думаю, да. Вот почему страница отсутствует в версии для публикации. Садизм и убийство менее сенсационные темы, чем избавление от внебрачного ребёнка. Когда были опубликованы мемуары Не знаю. На рукописной странице указан 1916 год. За год до твоего рождения, медленно проговорила Алекс. Неужели совпадение? Или написание мемуаров как-то касается тебя и Елены? Попробуй теперь разберись, нахмурился Стелла. Алекс потёр лицо ладонью, словно от усталости. Она села на кровати. Прости, не дала тебе поспать. Останься. Попросил Алекс. Я просто размышляю. Он замолчал, словно прокручивая что-то в голове. Лена говорила, Гарри построил особняк в Граммерси-парке в 1917 году, в год его рождения. То есть, возможно, перед тем, он увидел дом в Париже. Полагаешь, он узнал о его существовании из мемуаров Фэвелин? Не может быть, ведь в той странице нет в печатном издании. И там сказано, что не Эвелин, не Джон не пользовались домом после 1902 года. Года рождения мамы. Особняк много лет пустует. Остало прикрыло глаза. Упоминание Гарри заставило вспомнить рассказы Лена о его выходках, и её затрясло. Монстр. Почему мир отдаётся под напором монстров? Гарри то Гитлер. Под её закрытыми веками пронеслись картины: голодающая юд, пустая майме на квартира, полиция выгоняющая евреев из квартала Маре. Она открыла глаза и без перехода попросила: "Расскажи мне что-нибудь забавное. Ведь не может быть, чтобы ты не видел или не делал сам что-нибудь такое, что тебя развеселило?" Алекс ответил не сразу, и Эстелла забеспокоилась, что он неправильно её понял. Решил она, несерьёзно восприняла события последних дней. Наоборот, Эстелла не могла в полной мере осмыслить происходящее без своего рода противовеса. Ведь существуют и другие эмоции, кроме горя и ярости. Что-нибудь забавное, протянул Алекс. Ну, вот, например, такое. Один сбежавший из лагеря британский солдат написал в своём рапорте о двух заключённых. Первый находился в лагере уже больше года, и у него на стене висела фотография жены. Второй прибыл поздно вечером и занял место на нижних нарах. И первое, что он сделал прямо в темноте, так это тоже повесил фото жены. Проснувшись утром, они обнаружили, что снимки-то одинаковые. Оба были женаты на одной и той же женщине. должна быть она устала ждать, когда вернётся домой первый муж, и вышла за другого. Представь, каковы были шансы, что они попадут в один лагерь и да ещё и на соседние нары. Получается, в игре под названием Жизнь, лучшие карты оказались в руках слепого случая. Вовсе не смешно, покачала головой и стала. Боже, да это ужасно. Ждёшь кульминации анекдота, а он заканчивается пошлой шуткой. Она скривилась. Ты спрашивал, каковы шансы? А каковы были у меня шансы столкнуться на Манхэттене с тобой и с Леной? А вот это один из лучших подарков судьбы, загадочно произнёс Алекс. Асталла не поняла, присутствует ли тут сарказм. Алекс чуть повернулся набок, чтобы видеть её и в то же время не потревожить голову. Асталла заметила, как он глубоко дышит, пережидая, пока комната прекратит вращение. Как твоя голова, спросила она. Идёт на поправку? Ладно, поскольку твоя забавная история не очень-то подняла мне настроение. Может, расскажешь, что тебя радует в твоей работе? Всякий раз, когда лётчик заходит в посольство в Испании, всякий раз, когда мы получаем информацию из лагеря о ближайшем аэродроме, других потенциальных целях для бомбардировок или разных проявлениях активности со стороны нацистов. Всякий раз, когда узник сбегает из лагеря, пусть даже на один день, мне становится так хорошо. Победа это не одно решающее сражение. Она состоит из миллионов маленьких побед, которых никто и не замечает. Однако каждый солдат, которого мы вытаскиваем из лагеря, или лётчик, избежавший плена после того, как сбили его самолёт, это боец, который возвратится в строй. Каждая минута, которую немцы тратят, обыскивая заключённых на предмет вынутой при копке тоннеля грунта или полезных для побега инструментов, на перечитывание писем в поисках шифра, Это минута, отвлекающая их от основных военных действий. Каждая крупица, полученная от военно-пленных информации о стратегических железнодорожных узлах, о военных заводах, очередная цель для бомбардировщиков, которую они поразят с высокой точностью. Астелло всмотрелось и в лицо Алекса. Даже в болезни оно казалось мужественным. «Но ведь никто понятия не имеет о твоей работе, и ты не знаешь тех, кого спасаешь». Как можно рисковать своей жизнью ради множества незнакомых людей, которые никогда не поблагодарят тебя? Почему ради незнакомых? тихо проговорил он. Ради каждого из евреев, которых угнали в Дранси, ради каждого свизного или проводника, которого предали, пытали и затем уничтожили, ради каждого из сотен заложников, расстрелянных в ответ на то, что кто-то нацарапал на стене букву В. Я знаю всех этих людей, стало И ты тоже. Они отдали жизни напрасно, пока я не вдохнул смысл в их существование. И ты можешь сделать так, чтобы жизнь Лена оказалась не напрасной. Она стала уставилась в потолок. Как? шёпотом спросила она, устыдившись, что засомневалась в намерениях Алекса. Ты найдёшь способ. На этот раз повернулась она, чтобы взглянуть ему в лицо. Его глаза вспыхнули в темноте. Она снова почувствовала, как тогда за роялем, что близость Алекса заводит её больше, чем перелёт через океан. Что ей хочется быть рядом и в то же время бежать прочь, потому что как бы ни называлось это чувство, но оно имеет такую власть, что стоит в него нырнуть, и возврата не будет. Алекс переместил взгляд к потолку и произнёс: "А теперь можешь оставить меня". Будто в лицо ударил. Питер велел не слушать тебя до тех пор, пока ты не можешь вставать, вяло запротестовала Эстела. Однако она уже потеряла свою власть. Мне больше не нужна сиделка. Сиделка? Так вот за кого он её принимал? Эстела скатилась с кровати и уже от двери услышала: "Если что-нибудь случится, найдешь Питера в баре. Он назвал адрес". "Что может случиться в спокойной ночи?" Эстела Алекс закрыл глаза, чтобы отгородиться от неё. Астала поняла, он не допустит малейшего сближения. Не рискнёт проверить, чем могут закончиться прикосновения. Астала не спала. Она лежала и думала об Алексе. Как она явилась в театр, а он стоял посреди группы восхищённых женщин, настолько ослепительный, что ему даже не надо было улыбаться, чтобы приковать к себе взгляд любой из них. Он мужчина, который проводил осталуюсть из театра и дал свой пиджак, чтобы она не озябла, и поспешил вместе с ней на помощь месье Амону. Пушины, который старался найти семью для Лены, который вернулся к её телу и прошептал над ним прекраснейшие стихи. Который ни разу не повёл себя по отношению к Estelle компрометирующим образом, который огорчал её и смешил, заставляя испытать за 5 минут больше эмоций, чем за всю жизнь. который старался защитить её маму и даже лично занялся этим, и который старается спасти целую страну, подвергая опасности себя. Боже, я люблю Алекса. Всотый раз за ночь повторяла про себя и стала. Я так люблю Алекса, что теряю рассудок. А он её не любит. Остали пришлось закрыть глаза, только бы не видеть этого очевидного факта. Он использовал её лишь ради того, чтобы помочь Лени, а теперь хочет отделаться. Зря она уши развесила. А только зачем-то Алекс хранит в памяти ту ночь в Париже, когда они познакомились, хранит с благоговением, как своего рода талисман. Как будто произошло нечто большее, чем встреча двух незнакомых людей ради передачи секретной карты. В 5:00 утра, когда солнце лениво забрезжило над горизонтом, остала не выдержала Она не знала, что собирается предпринять: признаться в своих чувствах, потребовать объяснений от Алекса или просто посмотреть ему в лицо. Однако встала и направилась через холл в его комнату. Время от времени среди ночи оттуда доносилась музыка. Значит, Алекс, по крайней мере, может вставать. Однако уже не меньше часа в доме царила тишина. Стелланни громко постучала в дверь. Алекс? Ответа не последовало, и она вошла в комнату. Кровать пуста, банкетка у рояля тоже. В комнате никого. Сумка Алекса стоит на месте. Возможно, он на кухне? Астола принюхалась, ожидая почувствовать запах еды или кофе, ведь Алекс не ел больше суток. Нет, ничем не пахнет. Алекса не было ни на кухне, ни в саду, ни на крыше. Эстелла обошла весь дом, вдруг сообразив, что остро ощущает отсутствие Алекса, так же как ощущала его присутствие. Она прождала час, однако Алекс не вернулся. Она бросилась наверх, оделась и отправилась на Рю Пигаль по адресу, который он ей дал. В баре Питер протирал стаканы. Эстелла едва не повернула обратно. В последний раз, когда они разговаривали, Питер обвинил её в гибели Лены. Теперь она не знала, сможет ли ещё раз выслушать горькую правду. Однако вспомнила про Алекса, и этого оказалось достаточно. Она передвинула стул и села. Питер подошёл принять заказ. "Где он?" прошептала она. "Я велел тебе не спускать с него глаз", отбрил он и затем понизив голос спросил. "Он ушёл?" она кивнула. "Кровавую мере, пожалуйста". сказала она и затем тихо добавила Наверное, он устал от меня. Надо признать, она слишком много говорила о своих проблемах, а не о его, намного более важных. Питер наклонился и похотливо подмигнул ей. Пошли со мной в проулок, корошка. Питер завёл велосипел в узкий переулок. Что чёрт возьми он собирается делать? И вот тут он снова набросился на неё с криком. Устал от тебя? Да ты единственная женщина, о которой он попросил меня заботиться, и единственная женщина, которую он упорно избегал обсуждать. А это говорит мне о двух вещах. Во-первых, ты для него чертовски много значишь, а во-вторых, это делает тебя чертовски опасной. Астелла не могла пошевелить языком. Она устала с Напиттером, словно позабыла французский и не понимала ни слова. Что, наконец, пролепетала она? «И ты тупая курица, раз не понимаешь этого». Эстелла подняла руку, чтобы прикрыться от агрессии Питера. Бесполезный жест. Однако это все, на что она способна в этот момент. Она не могла сложить слова Питера во что-то осмысленное. «С Алексом все в порядке?» Это был сейчас самый важный вопрос. Ушел ли он из дома по своей воле? «Тебе остается только надеяться, что он в порядке». Питер ударил кулаком о стену. «Забудь». Он велел мне вывезти тебя отсюда, и я вывезу. Смотри не нарвись сегодня на неприятности. Ночью я тебя заберу, вытащу из этой проклятой страны и отправлю дальше. Он заковылял обратно в бар. В эту же секунду в переулок свернули двое офицеров вермахта. Гульдоги на ботах сопя водили носами. Остаёлась и шагала прочь, быстро как могла. Ноги сами помнили, куда идти. Перед глазами висел туман, а в ушах звенели слова Питера: "Ты для него чертовски много значишь". Почему? Потому что Алекс чувствует себя в долгу перед Леной и защищает её сестру. Однако мысль даже не успела оформиться. Эстелла понимала, что это не так. Теперь она ясно видела всё, что упустила раньше. Вот Алекс однажды пригласил танцевать Лену, потому что принял её за Эстеллу. Вот они стоят плечом к плечу у иллюминатора летающей лодки и смотрят в небесную синеву. Вот она сидит рядом с ним за роялем в джаз-клубе, смеётся и страстно хочет его. Вот она лежит на постели рядом с больным Алексом, и он ни разу не прикоснулся к ней. Ничем не оправдал репутацию, которая бежала впереди него. Всё время вёл себя по отношению к Estelle заботливо и сдержанно. Она-то полагала, Алекс её терпеть не может, а на деле Он просто не решался к ней прикоснуться, слишком опасался того, что может за этим последовать. Поднимаясь по лестнице в доме в квартале Маре, Эстелла уже не ощутила прежней гнетущей атмосферы. Просто дом внезапно опустел. Не хватало того, что поддерживало в нём жизнь двух влюблённых. Она открыла дверь в комнату Алекса и прилегла на постель с той стороны, где он спал. Её охватили тоска и острое желание. Подушка сохранила запах Алекса. Осталась лигла на неё щекой. Если то, что она ощущает, не любовь, то что же такое любовь? Должно быть, она настолько остра, что тот, кто полюбит, не выживет. Потому что прямо сейчас она умирала от любви.